Глава седьмая. Лучший сон на дереве. Вера Солнцева не верила в привидения и колдунов, считая их выдумками вроде Деда Мороза. И вот она столкнулась с настоящим привидением. Сомневаться в правдивости Алины Вера не могла. Слишком странно-то выглядело да и вела себя тоже необычно. Лучше всего было бы убежать из опасного сада, но куда? Позади дорожку сторожит змея. И вообще неизвестно, сколько их ползает в траве. И непонятно, куда бежать. Вера ведь не знает, где выход. «Ты не знаешь, здесь много змей?» спросила она. «Много. Они сторожат сад», не раздумывая, ответила привидение. «Чтобы воры не пообрывали ананасы и не пообкусывали. Такое уже было». «Тогда ты зачем, если и сад сторожат змеи?» «Чтобы ими командовать». Девочка с лиловыми глазами смешливо посмотрела на Веру и уточнила. «Я ими командую. Я начальник». «Правда?» засомневалась Вера. «А ты как думаешь?» «Думаю, это невозможно». «Тогда не спрашивай». Девочка отвернулась и пошла прочь. «Постой, ты куда?» — заволновалась Вера. «На Кудыкину гору». Вера решила не обижаться и двинулась следом. «Ты и ночью сторожишь?» «Конечно». «А где ты спишь?» «Ночью». «Я привидение. Ты забыла? Привидения не спят». «Выведи меня из сада, пожалуйста», — жалобно попросила Вера. «Я хотела уйти, но мне встретилась змея». Я испугалась и вернулась. А сейчас темнеет. Она с беспокойством посмотрела на небо, почти скрытое листьями. Я даже не знаю, сколько сейчас времени, потому что забыла телефон. «Я бы с радостью тебе помогла», — пожала плечами Алина. «Но не могу. Поздно, все выходы закрыты. Я-то могу пройти, я даже сквозь стену легко проникаю. Но у тебя не получится, так что извини». «А что, тут много выходов?» — растерянно поинтересовалась Вера. В главном доме одиннадцать выходов, из сада только два». «И что мне делать, когда наступит ночь?» Голос у Веры плаксиво дрогнул. «Тебе спать», — не раздумывая, сказала привидение. «Ты же человек». «Где? В подвале?» — уточнила Вера со страхом, вспомнив красные огоньки внизу и уродливые игрушки за окнами. «На дереве», — твёрдо сказала привидение и протянула руку куда-то вверх и в сторону. «Самый лучший сон — на дереве». «Но с него можно свалиться», — возразила Вера. «Бедная девочка!» — Алина жалостливо покачала головой. «Ты не знаешь, какое это удовольствие — спать на дереве». «Может, на нём мягко и удобно?» — неуверенно поддакнула Вера. «Но я человек, а не скворец какой-нибудь, и не ворона». «Думаешь, тебя заставят всю ночь просидеть на ветке?» Алина неожиданно рассмеялась. «С тобой от скуки не помрёшь. Видишь широкое дерево с домом на нижних ветвях? «Этот дом мы называем скворечником». «Вот он, перед носом. Ты ослепла, что ли? Посмотри наверх, вглядись. Видишь ветви, как великанские ладони? На них площадка, а на ней дом с круглой острой крышей, похожей на шляпу волшебника». По слепящему отражению солнца в стекле небольшого окошка, Вера догадалась, что нависающая над землёй зелено бурая масса и есть тот самый дом, на который показывала Алина. Это и впрямь было удивительное сооружение, построенное вокруг ствола большого дерева на высоте трёх метров или чуть выше. Зелёный цвет делал его незаметным, особенно стирала очертания дома бурая сеть, накинутая снаружи на его стены. К дому была пристроена деревянная терраса с резными колоннами и перилами с двух сторон. К земле её подпирали два деревянных столба, и поднималась зелёная приставная лестница. С террасы свисали вниз, покачиваясь на ветру, коричневые толстые веревки, а еще под домом болтался странный сундук, похожий на маленькую избушку без окон. «Это прекрасный дом, я его просто обожаю», — говорила Алина. «Он такой незаметный, но такой уютный внутри и удобный. Подняться ко входу можно и по лестнице, и по любой из веревок». Вера с восторгом относилась ко всему необыкновенному и новому, но становилась недоверчивой, когда рядом с ней оказывался другой любитель восхищаться. Видимо, так на неё повлияло общение со смотрительной Сашей Ивашовой. «Интересный дом», — согласилась она, «только похож на избушку на огромные деревянные ножища. И бегать туда-сюда вниз за каждой мелочью можно устать». «Да ты что?» — не согласилась Алина. «Тут одна терраса, чего стоит? С неё так приятно наблюдать за тем, что происходит внизу и вообще вокруг». В скворечнике есть всё-всё. Удобный диван, холодильник, стол. Внизу на верёвке висит комод. Он похож на избушку, избёночку. У неё даже курьи ножки есть. Она откнула пальцем в подвешенный домик без окон. «Посмотри, его можно опустить или подтянуть повыше. И бегать не обязательно. Хочешь, спустим избушку?» Алина лукаво посмотрела на Веру. Она подошла к резному колесу, на которое была намотана верёвка, ухватилась за его рукоятку и принялась крутить похожий на большущую шкатулку с высокой крышкой домик, висевший под верандой, стал спускаться. все устройство напомнило Вере старинную прялку из фильма-сказки о спящей царевне. «Следи, чтобы комод не упал», — предупредила Алина, придержав верёвку. «С ним такое случается. В доме он не умещается. Вот его и подвесили снизу». Избушка медленно поплыла вниз и аккуратно опустилась на землю. На её стене золотом блестели три круглые ручки. Девочка-привидение ухватилась за нижнюю ручку и потянула её. Из комода выкатился ящичек, в котором лежали туфли, кроссовки, тапочки и даже сапоги. Алина придирчиво посмотрела на ноги Веры и сказала, «Ну, с этим у тебя всё отлично. Обувь тебе пока не нужна. Если только тапки. В другом ящике лежит одежда. Возьми, какую хочешь». «Никакую не хочу», — Вера помотала головой. Тогда третий ящик посмотрим. В нём шляпы, перчатки, часики и всякие фенечки. Хочешь?» Вера упрямо замотала головой. «Я домой хочу. Завтра мама вернётся из командировки. Сегодня Мишка приедет. Потом папа...» — у Веры запершила в горле. «Из плавания придёт. Только я боюсь, что не смогу вернуться. Я ведь стала совсем маленькая. Может, ты выберешь себе какие-нибудь вещи поприличнее, а то какая-то ты оборванная, или привидения не одеваются красиво. «Это я-то некрасиво одета. Посмотри на мой венок. А вообще, привидением всё равно, что носить». Недовольно буркнула Алина. «Так ты собираешься спать или нет? Давай поднимайся быстрее по лестнице на террасу». Она покачала головы. «Такой классный домик. Такой скворечничек. Книжки есть, постель удобная, от змей защита». «Какая защита?» — прервала хвалебная речи Вера. «Специальная». Туманно ответила девочка-привидение, возведя глаза к небу, но тут же прыснула. «Сеть на стенах. Ты думаешь, для чего? От змеи защищаться. Ни одна умная змея не полезет в опутанный сетью дом. Будешь спать себе спокойненько и видеть красивые сны о прекрасных привидениях». «А глупая змея?» — спросила Вера. «Глупая залезет?» «Глупая запутается. и обо все лето здесь спала, если бы была человеком». Вера поставила ногу на первую ступеньку и попрыгала на ней, словно испытывая на прочность «Ты что делаешь?» — удивилась Алина. «Проверяю, надежно ли висит», — простодушно объяснила девочка. «Не могу разобраться. Я стала меньше или дом больше. Вдруг я внезапно увеличусь. Тогда сломаю все это, всю конструкцию. Могу крышу головой пробить. Лучше под открытым небом остаться». Глаза у привидения округлились настолько, что стало ясно раз и навсегда. Призраки тоже умеют удивляться. «Это ты сказку вспомнила об Алисе, попавшей в страну чудес?» Наконец хмыкнула Алина. «Так там сказка, а здесь правда чистая». Вере показалось, что щуки девочки-призрака покраснели, но, вероятно, их окрасило заходящее солнце. У неё и одежда стала светиться, и даже рваные кеды. А Алина продолжала. «Если ты уменьшилась, то как максимум на день. Здесь, в саду, так и бывает». Один день — один размер, другой день — другой. «Но ты не намного больше меня. Значит, ты маленький призрак», — спросила Вера. «У привидений нет роста. Они легко меняют размер», — не сразу ответила Алина. «Это происходит по настроению. Если я злюсь, то становлюсь больше. Если мне хорошо, я могу стать крохотной, как пышная снежинка, и летать по воздуху». «Ты произносишь какое-нибудь заклятие?» «Нет, это происходит само собой. У людей тоже так». Тетя Марианна говорит, что рост у человека в голове. Какой ты себя чувствуешь, так и выглядишь. Тетя Марианна, кто это? Ты с ней познакомишься. Алина, помолчав, снова заговорила. Хорошо, что напомнила. Существуют могущественные колдуны, которые со временем становятся сильными призраками. Они много знают и кучу всего умеют. Они могут стать такими огромными, могут закрыть солнце. Вот представь привидение, у которого нога размером с целый город а это значит, что весь город у него под башмаком». У Веры по телу пробежала лёгкая дрожь. «Не бойся», — засмеялась Алина. «Такое бывает редко. Здесь таких мощных привидений нет». «Призраки умирают?» — полюбопытствовала Вера. «Понимаешь, если они накапливаются и накапливаются, то как тогда людям жить? Места для них не останется, всё вокруг в призраках». Алина вздохнула. «Всё на свете умирает, даже звёзды». «Призраки сначала увеличиваются в размере, а потом тают, как облака. И всё, и уходят». Она помолчала. «И колдуны также. Ладно, поднимайся в скворечник, комнату посмотри, а я тебе ягод соберу. Ты ягод хочешь?» «Хочу», — призналась Вера, вспомнив, что не ела с утра. «Я бы от сухарика не отказалась. Тогда я иду за ягодами, а ты посмотри, что в холодильнике есть, в комнате. Там печенье должно быть». Вера стала подниматься по лестнице, которая из-за неловкого движения на короткое мгновение закачалась. У Веры ёкнуло сердце, но всё обошлось, и скоро она уже оказалась на террасе. Дверь в дом была незаперта.